может быть, ваши предки, высказал доктор предположение. Губернатор едва не убил его. Метаморфоза с губернатором, судьёй и прокурором произошла несколько недель спустя после того, как неизвестный бандит напал на них и связав влил в рот какой-то жидкости. Так как смерти после этого не последовало, и в дальнейшем никаких признаков отравления они не испытывали, то потерпевшие начали уже успокаиваться и уверять себя, что всё обойдётся благополучно. Однако они были обмануты в своих надеждах. Скоро один из них стал полнеть, другой уменьшаться в росте, и третий превратился в негра. Но почему в негра? Как это могло произойти? С недоумением спрашивал губернатор. Ведь бандит до меня не вливал мне яду в рот. Он мог подкупить слугу, и слуга влил жидкость в питьё, отвечал Сорокин. Это всё работа гипофиза, мозгового придатка. Гипофиз выделяет особое вещество, обладающее любопытным свойством. Ничтожное количество этого вещества, впрыснутое в кровь, вызывает расширение клеток, содержащих красиющее вещество. Учёные уже несколько лет тому назад делали такой опыт. Впрыскивали вытяжку в кровь светлокожей лягушки, и кожа лягушки очень быстро темнела. Лягушка становилась негром. Губернатор сделал гримасу. Ему не понравилась эта шутка. Гипофиз оказывает действие и на цвет кожи человека, продолжал Сорокин. А лечение воздействие на тот же гипофиз. Так воздействуйте на него, вскричал губернатор с таким жаром, как будто гипофиз был его смертельным врагом. И Сорокин воздействовал. Все больные были на пути к полному выздоровлению. Мисс Люкс уменьшилась до своего нормального роста и вернула былую красоту. Падрос и Лоренцо. Но он был огорчён тем, что нос его стал как будто несколько толще прежнего. Он опасался, что ему не удастся досняться в началем фильме и что вообще публика не признает его. Однако скоро исчез и этот недостаток. У Лоренцо вернулся его прежний нос. Все больные решили выписаться в один день. Сорокина добрял это решение. Он мог проверять результаты лечения в взаимном сравнении. К тому же, излечившимся не мешало пробыть несколько контрольных дней для того, чтобы проверить стойкость достигнутых результатов. Наконец, настал и этот желанный день. Все исцелённые из группы пострадавших от преста собрались в курзале. Несмотря на то, что Сорокин был косвенно виноват в их заключениях, больные очень горячо благодарили его за успешное лечение. особенно прочувствованную речь сказал губернатор, который был бесконечно рад своему превращению из негра в белого человека, губернатора и капиталиста. Но окончание речи губернатора было несколько неожиданным. Мы никогда не забудем услуги оказанной вами. Ваши знания, ваш талант вернули нас к жизни. Мы, губернатор посмотрел на судью и прокурора, Не будем возбуждать преследование за тот вред, который причинил всем нам ваш гипофиз, ваши вытяжки, ваши опыты, ваши лягушки, светлокожие и темнокожие. Я взял на себя уладить ваше дело. Вам придется всего только покинуть нашу страну, возможно, короткий срок. Сорок восемь часов. Больше я не могу вам дать на сборы и на отъезд. «О, благодарю вас», — ответил Сорокин. Мне вполне достаточно двенадцати, чтобы покинуть вашу гостеприимную страну. На палубе океанского парохода, отходившего из Нью-Йорка в Европу, Нью-Йорк-Лондон, сидел доктор Сорокин и без сожаления смотрел на уходящий берег. Рядом с доктором сидел молодой человек в клетчатом пальто. Этого человека Сорокин заметил ещё в вагоне, когда он пересекал континент с запада на восток. «В Европу изволите ехать?» — спросил молодой человек и, не ожидая ответа, повторил. «В Европу?» «Вы меня знаете?» — удивился Сорокин. «Да. Я один из ваших пациентов. Пострадавших от Тонио Преста? Но я не помню вас. Счастье Преста, что он убит. Губернатор так зол на него за свое превращение в негра, что, попадись Преста ему в руки...» Губернатор жёг бы его на медленном электрическом огне. Да. Счастье моё, ответил молодой человек. Счастье моё, что я не на берегу Америки. Позвольте мне пожать вашу руку и извиниться за похищение ваших чудодейственных склянок и за неприятности, доставленные вам по моей вине. Я Тони Опреста. Я принял самую гомеопатическую дозу вашего лекарства. И как видите, несколько изменил свою внешность. Но ведь вы ведь Тонио просто убит в виде негра. О вы, бедный негр убит в самом настоящем своём виде. В то время я действительно переделал себя в негра при помощи ваших лекарств. Но в моей хм шайке было два негра. Поддельный это был я, и был настоящий. Настоящего убили. Я остался жив и очень успешно, как видите, превратился опять в белого. Я хорошо запомнил назначение склянок. Помните, вы объясняли мне, и вот. Воздух Америки мне вреден, а их всех я, кажется, недурно проучил. И Тонио засмеялся. Так заразительно весело, как никогда не смеялся, уродец Преста. Конец книги. Запись произведена по изданию издательства Ленинград Ленсдат 1958 год.